Да его за один этот вид могут сейчас немедленно арестовать. Нина бросилась к мужу, ткнулась носом в серый коверкот, обхватила руками его плеч, савва, савка, вообрази, все голосовали за расстрел, требовали расстрела, позорный вид как гусеп в стихах. Все аплодировали и я, и я савва аплодировала, значит и я требовала расстрела. Не встала и не ушла, хлопала вместе со всеми как мерзкая заводная кукла. Он поцеловал ее, вынул платок, приложил к носу колбу, астерегся промокать глаза, под краска могла размазаться. Было бы самоубийством выйти, пробормотал он. А что мог он еще сказать? Русские писатели, продолжала она, не за милосердие голосуют, не помилование, расстрела требуют. Они пошли по бульвару в обратную сторону. По дороге домой. Теперь они жили в савинной квартире в большом Гнездниковском возле улицы Горького. Надо было зайти в ясли за Леночкой. У нас тоже сегодня было такое собрание, проговорил он. Они повсюду сейчас идут, повсюду, понимаешь, без малейшего исключения. И ты тоже голосовал за расстрел? Ужаснулась она. То он виновато пожал плечами. У меня, к счастью, в этот момент была операция. Они проехали пару остановок внутри трамвая, Аннушка, и сошли возле своего переулка. И если были на другой стороне бульвара, Сава показал Нине на подъезд их дома. Видишь, Рогальский вышел, выполз. на свет Божий. Третьего дня его исключили из партии и единоглазно, понимаешь, единоглазно изгнали из академии, лишили всех званий. Видишь, соседи от него шарахаются. Смотри, Анна Степановна на ту сторону перебежала, чтобы с ним не здороваться. Вчерашний академик исторических наук. всегда неизменно бодрый и подчеркнуто отстраненный от текущего быта своих мелких сограждан, сейчас двигался к углу, как глубокий инвалид. Заклейменность придавила его к земле. Само присутствие его на улице казалось неуместным. Впервые за все время в руке его они видели авоську, с двумя пустыми молочными бутылками. «Здравствуйте, Яков Миронович!» — сказал Савва. «Добрый вечер, Яков Миронович!» — намеренно громко сказала Нина и устыдилась этой намеренности. Мелко, глупо. «Будто бросаю вызов». Здороваясь с человеком, будто компенсируя свою трусость, мерзость. — Здравствуйте, — безучастно ответил Рогальский и прошел мимо. Он даже и не взглянул, откуда пришло приветствие. Савва проводил его взглядом. — Он уже не с нами. Жизнь кончилась, ждет арест. Говорят, что уже упаковал узелок и ждет. Нина в отчаянии уронила руки. Но почему же он просто ждет, Савка? Почему даже не старается убежать? Ведь это ж инстинкт убегать от опасности. Почему он не уезжает? Уехал бы на юг, в конце концов. Хоть бы насладился югом напоследок. Почему они все как парализованные после этих исключений, проработок, — Прости, Нинка, милая, но почему ты сегодня аплодировала гнусному Гусеву? — спросил Сава и обнял ее за плечи. — Я? Просто от страха? — прошептала она. — Нет, не только от страха, — возразил он. — Тут еще что-то есть. Важнее страха. — Массовый гипноз, ты хочешь сказать? — пробормотала она. — Нет. «Вот именно!» — кивнул он. «И вы все создали этот гипноз. А ты?» — бросила она на него быстрый взгляд. Почувствовала, как у него напряглись мускулы на руке. Голос стал жестче. «Я никогда не участвовал в этом грязном маскараде». «Что ты имеешь в виду?» Лицо ее приблизилось вплотную к его лицу — издали они были похожи на шепчущих телячьей нежности влюбленных. Ты имеешь в виду все в целом? Революцию, да? Да, сказал он. Молчи. Быстро прошептала она и закрыла мужу рот ладонью. Он поцеловал ее ладонь. Глава пятнадцатая. Несокрушимая и легендарная. В те годы возник жанр могучего советского пения. Певцы и хоры научились как бы едва ли не разрываться от величия и энтузиазма. Массовая радиофикация несла эти голоса из черных тарелок радиоточек глубоко в недра страны. От Москвы до самых до окраин — С южных городов северных море человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всюду жизнь привольная и широка, словно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Кипучая, могучая, ни кем не победимая страна моя, Москва моя, ты самая любимая.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 Легковая Эмка Комкора Градова остановилась прямо перед закрытым симфоном. Моргал красный фонарь. Через пересечение проселочной дороги по одной из веток железно дорожной магистрали медленно, как сегодняшний дождь, проходил бесконечный товарный состав. Никита не отрываясь смотрел на мрачную, клатцующую на стыках рельсов процессию. Как и все вокруг, он знал, какого рода груз перевозится в этих составах: человеческий груз в заключенных везут к Владивостоку и Ваненскому порту для отправки на Калмыку.